Они практиковали террор, причем куда более отмороженный, чем Асеровский. Впрочем, не только террор, будущий герой гражданской войны Григорий Котовский мотался по просторам Бессарабии во главе отряда или, если хотите, банды, работая местным Робин Гудом. Немножко грабил и сжег поместье, а добычей делился с крестьянами.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 Не говоря уже о том, что широкие массы анархистов впоследствии пополнили ряды большевиков и играли там не последнюю роль. Анархистское прошлое имели Григорий Котовский, знаменитый комиссар Чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов и многие другие. Не говоря уж об Анатолии Железнякове, поставившем точку на российском парламентаризме, он свои взгляды и не менял. И именно анархисты начали бучу, которая закончилась июльским выступлением, имевшим очень серьезные последствия.